Глава сорок седьмая Глафира Семенна только что успела переодеться из своего дорожного костюма и завивала нагретыми на свечке щипчиками кудерки на лбу, как уж Граблин стучал в дверь. С ним был его спутник-художник Перехватов. «Не стоит здесь в гостинице обедать! Положительно не стоит!» «Вот мой Рафаэль узнал, что и сегодня к обеду баранина и пудинка, хотя бабковой мази из помидоров Крыби нет, но зато суп из черепахи!» — начал граблин ваяна Перехватова. «Суп из черепахи? Фи! Николай Иванович, слышишь!» — воскликнула Глафира Семенна. «Положим, что я, как человек полированный, всякую гадость могу есть и даже жареные устрицы с яичницей ел, чтобы доказать цивилизацию. Но зачем же я себя буду неволить?» — продолжал Граблин. — Едем лучше в тот ресторан против театра, по которой я говорил вам. Вчера там лакей говорил вот моему Рафаэлю, что там все нам приготовят, чего бы ни пожелали. Селянку рыбную, и то, говорит, даже можно приготовить. Рафаэль, ты не наврал мне? — Да, более без по-ихнему. Густой суп такой из рыбы. — Селяночки-то бы действительно любопытно было поесть.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 Но как только мы не явимся за табальдот к завтраку или обеду, сейчас на каждого из нас прибавляется по два франка в день. Вот, вот! Они мерзавцы! Они вымогают, чтоб постояльцы у них пили и ели. А придешь за стол, баранина и бабковая мазь после супу обносят Хайресом и Мадерой.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 Найденное говорит на глубине в 732 фута. ха ха ха ха Смертный скелет женщины! О -а -а -а. Очень мне нужно смертный скелет женщины! Ты подавай мне живую, а не мертвую. В музеях этих обленявшие картины и поломанные статуи, а в гостинице баранье седло с макаронами и бобковая масса из помидоров взял под лица в переводчике и ушкаюсь. Тоже ведь он мне. Немалого стоит этот самый Рафаэль. Что одного коньячище выхлещет сзади, не говоря уж о жратвенном препарате. За эти три дня мы только и путного сделали, что три кафе Шантана осмотрели. Но здесь здешние дрянь. И против Парижа... <смех> о, пардон. Забыл, что с дамой разговариваю. Спохватился Граблин. Завтра разбираемся мы ехать провалившийся город смотреть. Помпею. Подхватила Глафира Семеновна. «Вот-вот, Помпею! Ха -ха -ха. Древнее, — говорит, — бани увидим. <свят> да потопные трактиры и дома, где эти самые древние кокотки жили. О, пардон, я все забываю, что вы дама. Три недели по заграницам мотаемся, и вы первая замужняя дама». «Помпея? Вовсе не провалившийся город. Я читала про него». Поправила граблина Глафира Семеновна.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 Ресторан был до того переполнен, что компания еле могла найти себе стол, чтобы поместиться, и то благодаря лакею, который, узнав Граблина и Перекатова, очевидно, хорошо давших ему вчера на чай, любезно закивал им и усадил всех на стулья. «Рафаэль, заказывай скорей рыбную селянку», — командовал Граблин Перекатову. «Водочки! Водочки нашей русской православной пусть подадут!» — спросил Канурин. Нигде нет. Три дня уже спрашиваем по ресторанам и кофейнам, и нет. Даже не слыхивали и названия, — отвечал Перекатов. — Тогда коньячку хорошенького и коньяк прескверный. Так селянку-то заказать? — гулябес! отдал Перекатов приказ Лакею, рассматривая при этом карту.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 Все тут есть и рыба, и мясо Все это перемешано с вареными овощами С капорцами, с оливками Пересыпано перцем и полито прованским маслом И уксусом После коньяку Пролесная закуска Разное мясо Да может быть там И лягушиное, и черепашье мясо Нет, Нет, нет, нет, нет Лягушек в Италии не едят После селянки «Всем по порции бифштекса. А этого винегрету закажи только на пробу две порции. Понравится, будем есть, нет, велим убирать», — решил Граблин. «Все будете есть, потому что это вкусно. Только уж не я», — ставила свое слово Глафира Семенна. Крыви за границей я не касаюсь». «Для дамы мы спросим желято. Мороженое».